Глава третья. Машина ползла по заметенной дороге, скрипя под каждым сугробом. Колеса вязли, будто сопротивляясь. И я раз за разом ловила себя на мысли, что, возможно, стоило остановиться еще раньше. Но где? Здесь, на пустынной дороге, в окружении сугробов. Я точно не смогла бы справиться. Единственная цель Дом бабушки. Только он мог стать спасением. Снег валил стеной. За окном мелькали смутные очертания деревьев. Будто природа решила полностью стереть дорогу из моего поля зрения. Где-то впереди должно было быть знакомое место, поворот к деревне, которую бабушка всегда называла просто «Наш домик». Я выжила педаль газа чуть сильнее, чувствуя, как сердце пропускает удары будто предчувствую что-то большее, чем просто снег. Когда я, наконец, заметила очертания деревни, грудь сдавила от смеси облегчения и ностальгии. Сквозь снежную завесу мне удалось рассмотреть знакомые силуэты. Покосившиеся заборы, черные крыши, укрытые плотным слоем снега, и дымок из нескольких труб. Деревня, как и всегда, выглядела заброшенной, но вот то время здесь остановилось. Никто не выходил на улицу, да и кто бы решился в такую погоду. Дом бабушки встретил меня оградой, отанувшей снегу и почти полностью занесенным входом. Забор все еще стоял крепко, несмотря на годы. Знакомый дворик выглядел так, словно его никто не видел десятилетиями. Сердце сжалось от воспоминаний. Те дни, когда мы с бабушкой здесь пекли пироги, собирали травы, играли в прятки под яблонями. Казались далекой, почти чужой жизнью. «Мамочка, что мы здесь делаем?» послышался сонный голос Маши сзади. Я взглянула в зеркало. Девочка все еще держала зайца, протирая глаза. «Приехали в гости», — сказала я с натянутой улыбкой. «Это домик моей бабушки». Ты его полюбишь. Она кивнула, лунув-прильнув к своему игрушечному другу. А я, выдохнув, вышла из машины, чтобы пробраться к калитке. Снег доходил до середины голени. Я сняла варежку и попробовала откинуть снег с калитки руками. Но тот был плотно утрамбован. Лопаты, конечно, у меня с собой не было. Но я знала одно. Ключ должен быть там где бабушка всегда его оставляла. поры пинков по калитке, ушиб пятки, и калитка поддалась, сгребая в гору снег. Кажется, там даже что-то сломалось. После долгих минут откапывания цветочного горошка, который примерз к крыльцу, я нашла заветный ключ. Открыв дверь, я почти рухнула внутрь, все еще хватая ртом воздух от напряжения. Дом встретил меня тишиной, и легким запахом затхлости. Но, к счастью, внутри было сухо. Пол скрипел под ногами. Но все остальное выглядело почти так же, как в детстве. Мопушкины коврики, деревянные полки, потрескавшаяся краска на окнах. Все это оживило теплую тоску в груди. Я быстро осмотрелась. На кухне, к счастью, нашли спички. Несколько старых газет, и даже трава в уголке. Мамушка всегда готовилась к зиме основательно. И я впервые за день почувствовала настоящее облегчение. Печь завелась быстро, и уже через несколько минут в доме раздалось веселое потрескивание огня. Теперь дело было за Машей. Вернувшись к машине, я взяла на руки спящую дочку, стараясь не разбудить. Она посапывала, прижимая зайца. А я быстро отнесла ее в дом уложив на кровать, застеленную старым, но чистым пледом. Но оставался еще один вопрос. Незнакомец. Я вернулась к машине, стараясь заглушить свой страх. Мужчина все еще лежал на заднем сиденье, и только его слабое дыхание напоминало, что он жив. И его переносить было гораздо сложнее. Он был крупным, а я едва держалась на ногах, после всех событий. Когда я, наконец, попыталась вытащить его, он пошевелился. Его него глаза медленно открылись, и я столкнулась с самым взглядом, какой только видела. Темные пронзительные глаза смотрели на меня с дикой смесью боли и непонимания. «Где я?» — пробормотал он, пытаясь сесть. «Тихо, тихо!» Я положила руку ему на плечо. «Вы попали в аварию. Я вас нашла на обочине. Вы бы замерзли, если бы я вас не забрала». Он попытался встать, но тут же покачнулся. Я подхватила его, пытаясь удержать. И только тогда заметила. В волосах была кровь. «Вы ударились головой. Давайте зайдем в дом». Он кивнул, но выглядел так, будто вот-вот снова отключится. С огромным трудом, поддерживая его под руку, я довела его до дома и уложила на одну из кроватей. Мужчина почти мгновенно потерял сознание. Я смотрела на него, ощущая страх, который стучал у груди. Если я ничего не сделаю, что с ним будет? Мабушкина аптечка. Она должна быть где-то здесь. После нескольких минут поисков я нашла старый ящик с пентами, ватой. И зеленкой. Да, сроки годности все вышли напрочь. Хотя, кто вообще смотрит за сроком годности зеленки? Тем более сейчас мне не есть чего выбирать. Нарожающими руками я обработала рану. Он не шевелился, только тихо дышал. Когда я закончила, силы окончательно покинули меня. Я опустилась на пол рядом с кроватью, нажимая в руках баночку зеленки. «Что теперь делать?» Прошептала я, чувствуя, как по щеке скатилась слеза. Но ответов не было. Только потрескивание огня в печи и его ровное дыхание.